Глава 20. Индейская территория. Драгоценная моя Марджи. Я заплутал. Сбился с пути и уже сам не знаю, давно ли. Счет дням потерял тоже. Пишу тебе, дабы отвлечься, дабы воспрянуть духом. Повезет ли мне встретиться с кем-либо другим, с человеком, который сумеет переслать тебе это письмо? Не уверен. Если не повезет, оставлю письмо на речном берегу или в ином месте, где его с течением времени смогут найти. Провизия у меня кончилась. Дичи вокруг не сыскать. Жив я только благодаря познаниям, несколько лет назад почерпнутым от индейцев мивоков, копателей, вынужденных жить в буквальном смысле этого слова на подножном корму. Экспериментирую со всем, что выглядит пригодным в пищу, даже с горькими желудями и сорными травами. Но из-за засухи даже сорняки попадаются не так уж часто. Пожалуй, я, как бы не сомневался, что выберусь из глуши пешком, прирезал и съел бы лошадь. Возможно, если положение в скором времени не переменится к лучшему, мне это еще предстоит. Хотя о таком повороте и думать-то отвратительно. И вот недавно в этаком-то полубреду наткнулся я на следы чьей-то давней стоянки. Прогаленка, а посредине старое обложенное камнями кострище. Единственная постройка, хижина из неошкуренных бревнышек, под действием времени и непогоды развалилась на части, крыша просела внутрь. Покопавшись в земле вокруг кострища, я нашел ряд вещиц, свидетельствовавших, что здесь побывали белые, Скорее всего, партия золотоискателей. Жестяную кофейную кружку, полуистлевший сборник псалмов с множеством вырванных, несомненно, на растопку страниц. Пару серебряных монет и две порожние бутылки. Ну, разумеется, из-под виски. Однако среди всех этих предметов обнаружилось множество, множество осколков костей. Должно быть, подумалось мне, еще недавно дичь здесь была хотя сейчас вокруг не найти ничего живого. Все бы ничего, но кости оказались какими-то странными. Для кроличек слишком крупны, а на оленьи не похожи по форме. Сие первоначальное замешательство я отношу насчет вызванного недоеданием помутнения разума. А может быть, разум мой просто отказывался признать ужасную истину, сколь она не очевидна. Только в хижине я и понял, здесь произошло нечто страшное. На полу россыпью белели человеческие черепа. Каждый надколот словно проломлен булыжником. Найденные мною там же крупные кости также оказались однозначно человеческими, судя по более тонкой надкоснице. Головки крупных костей, те самые, что находятся в местах сочленений, в суставах плечевых, бедренных и так далее, Не отличались целостью, как вышло бы, если бы тело было разорвано на части или распалось под действием тления. Напротив, на них имелись отчетливые надрубы. Вдобавок рядом валялся ржавый топорик, так что сомневаться в постигшей несчастных участи не приходилось. Спотыкаясь, я поспешил выйти наружу. В голове помутилось от ужаса. Чья же это стоянка? От Бриджера с Васкисом я слышал о старателях, бесследно пропавших несколько лет назад, и, видимо, мне посчастливилось наткнуться на их лагерь. Невдалеке под кустами нашлись изъеденные ржавчиной кирки, лопаты и прочий старательский инструмент. Я принялся вспоминать, сколько человек, по словам Бриджера, шло в этой партии. Что за беда их постигла? Кто погубил их? Может быть, Анаваи? На это ни одна из улик не указывала, но и подозрения от них ни одна улика не отводила. С тем же успехом причиной мог быть раздор внутри партии, дошедший до кровопролития. Или чужой человек, безумец, вышедший к ним из леса. Или шайка грабителей, подвергших их пыткам, дабы старатели рассказали, где прячут намытое золото. Впрочем, к чему гадать? Думаю, возможных причин для вражды внутри группы людей на свете столько, что и не сосчитаешь. Я человек не испугливых, однако ночь провести там не смог. Вскочил в седло и как можно скорее поскакал, куда глаза глядят, лишь бы убраться оттуда подальше. Так с тех пор и скачу. Марджи. Возможно, гибель моя близка и потому я, по всей справедливости, должен объяснить тебе, отчего не остался с тобой в Индепенденсе, а двинулся дальше на Запад. В разговоре об этом и воздай тебе Господь за то, что не пыталась отговорить меня. Я не сказал всей правды. Перед отъездом ты спрашивала, в чем причина моей увлеченности индейским фольклором, и данный мной ответ, будто все дело в интересе к индейским обычаям, в желании сравнить их верование с верованиями христиан и так далее, удовлетворил бы любого. Не думай, я вовсе не имел в виду вводить тебя в заблуждение или разговаривать с тобой свысока. Мне просто сделалось страшно. Что, если полная откровенность отобьет у тебя всю охоту выходить за меня? Потерять тебя я боялся больше всего на свете. Здесь, среди безлюдных земель, я много думал о нас с тобой, о тебе. И теперь понимаю, что должен был рассказать об истинных своих побуждениях все. Прости меня за то, что я поверяю тебе всю правду только сейчас. Но не забавно ли, как крепко мы порой держимся за правду о самих себе? Сколь велика, сколь прочна ее власть над нами. Расскажу-ка я кое-что, самую малость, о том, как рос. Отец мой был проповедником из Танисийского захолустья. Некоторые сочли бы его ревейвилистом, вроде тех, кого я разоблачал в статьях, написанных для газет. Однако отец, в отличие от жуликов наподобие Урии и Патни, никого не пытался обманывать. Он просто проповедовал и совершал богослужение как мог, насколько позволяло скромное образование. Никому не давая поблажек, никому ничего не прощая, он считал себя слугой Господа, Но его Господь был божеством безапелляционным, требовательным, гневного склада. Естественно, отец и себя вылепил по его образу и подобию. Можешь себе представить, в каком аду прошло мое детство? Мальчишкой я был любопытным, а в этой гнетущей атмосфере просто задыхался. Сомнений в вере, либо в его толковании веры, отец не допускал. Не допускал и точка. И еще в раннем детстве я решил, что по стопам его не пойду, что все и вся буду подвергать сомнению. Таким образом, я решил стать служителем науки, а величайшая из современных наук – медицина. По счастью, мне удалось поступить в ученичество к местному доктору Уолтону Гау. Возможно, доктор Гау и приехал к нам с Танисийских гор, а впоследствии заберет меня с собой в Кентуке. Однако к сословию провинциальных коновалов он вовсе не принадлежал. Ученость и вдумчивый подход к медицине снискали Уолтону всеобщее уважение, а его наблюдательность заслуживала всяческой похвалы. В скором времени он составил себе репутацию медика, способного спасти пациента от смерти в самом отчаянном положении. Но большинству был известен как доктор, излечивший самого Дэви Крокетта, успешно вырезав к к тому времени члену палаты представителей штата Теннесси, воспаленный аппендикс на стадии разрыва. Волтон тогда был еще молод и волею случая оказался одним из немногих хирургов поблизости. «Будучи медицинской сестрой, ты, дорогая Марджи, понимаешь, порой врачу доводится видеть то, что заставляет усомниться в достоверности его знаний о мире. Так с нами, со мной и Уолтоном Гау», Однажды ночью, вскоре после переезда в Кентукки, и произошло. Этой истории я тебе не рассказывал, опасаясь, как бы ты не сочла меня сумасшедшим. Но дабы понять, в чем суть дела, тебе необходимо знать правду. Объезжая по врачебным делам один из самых отдаленных уголков штата, мы услышали о весьма странном случае в Смитборо. Нас попросили заняться лечением местного жителя, подвергшегося нападению в лесу. Странность случая состояла в том, что его раны кое в чем отличались от нанесенных зверем. Нам он сказал, будто не разглядел, кто на него напал, но кое-что в его рассказе явственно отдавало фальшью. После того, как доктор Гау объявил, что, не зная всей правды, мы не сумеем помочь ему, пострадавший обвинил в нападении демона, обитающего в лесах возле Смитборо. Местные об этом демоне знали но по причинам вполне очевидным при посторонних на его счет не распространялись. «Когда-то, — объяснил пострадавший, — их демон был человеком, но претерпел некую загадочную трансформацию, от чего никто сказать не мог, и вдруг ни с того ни с сего ушел жить в леса наподобие зверя, а дабы не умереть с голоду, начал устраивать набеги на соседские стада, убивать то козу, то овцу, унося туши в чащу». Тут мы решили, что горожан постигло нечто вроде коллективного умопомешательства. Все до единого уверяли, будто это чистая правда. А раны, нанесенные пострадавшему, действительно выглядели необычно, слишком уж жутко, чтобы приписать подобное зверство человеку. Разумеется, мы с Гао в их сказке верить отказывались. Однако местные жители один за другим утверждали, что сами его видели, сами с ним сталкивались. Еще они рассказали немало историй об индейцах-оборотнях, наделенных способностью превращаться в зверей, как правило, с неблаговидными целями. Как известно, в мифах любой из существующих в мире культур нередко встречаются нарративы, порожденные стремлением объяснить некий необычный естественный либо медицинский феномен. И вскоре мы с Гау невольно задумались. Может быть, и здесь имеет место то же явление. В таком случае схожее заболевание, если это действительно заболевание, наверняка поражало людей в самых разных местах, в самое разное время, принимая вид локальных вспышек или же эпидемий. Мало-помалу сей странный случай овладел всеми моими помыслами. Отчасти он-то и побудил меня, оставив медицину, сделаться репортером. Работа газетчика предоставляла возможность разъезжать по стране и расспрашивать о чем угодно самых разных людей. Уолтон откровенно не понимал, чего неразгаданная загадка не дает мне спокойно жить, однако в последнем письме признался, что она и его преследует неотвязно. В разъездах я то там, то сям натыкался на рассказы о людях, подвергшихся нападениям волков, а затем вроде бы оправившихся, но со временем становившихся на удивление кровожадными. Однажды мне даже довелось услышать о случае просто-таки потрясающем, об одном ирландском семействе, якобы превратившемся в создание вроде вервольфов из старых европейских преданий, целиком, за исключением одной единственной маленькой девочки. Подобно демону из Смитборо, вся семья исчезла в лесах, однако девочка осталась дома, и неизвестно от чего никаких симптомов недуга не проявляла. Может ли это значит, что некоторые индивидуумы невосприимчивы к данной хвори? И если да, чем это объясняется? Все, что я видел и слышал, в немалой мере совпадало с разнообразными верованиями и легендами краснокожих. Так что истинная цель моего путешествия на Запад – встретиться с представителями соответствующих племен и побеседовать непосредственно с ними. Не столько ради исследования их преданий, сколько за тем, чтобы проверить, не послужили ли им общей основой истории вполне реальных заболеваний. Однако... Вот пишу я все это в безлюдной глуши, заблудившись, и не могу не задаться вопросом, какой прок от моих устремлений. Я полагал их погоней за истиной, за знанием, но сейчас опасаюсь, что всего-навсего пустил собственную жизнь по ветру. Драгоценная моя Марджи, надеюсь, ты сумеешь простить меня за сделанную глупость. Надеюсь, Господь благоволит моим поискам и сохранит мою жизнь. А с Его помощью я непременно вернусь к тебе. С Сим остаюсь, твой любящий муж Эдвин.